Глава одиннадцатая Утром всех ждал сюрприз. Но начался день как обычно. Выспавшаяся и отдохнувшая Злата отправилась приводить себя в порядок, размышляя, где завтракать, а когда вернулась в спальню, там уже хозяйничала горничная. "О, миледи, доброе утро", радостно поздоровалась она. Всех кандидаток попросили собраться в общей гостиной через полчаса. А, ага слегка обескураженная, кивнула Злата и поспешила в гардеробную одеваться. Приглашение она написала еще вчера, причем извела четыре листа бумаги, пока смогла обуздать эмоции и написать вполне нейтральное. «Приглашаю вас к семи вечера в парк, в вашу любимую беседку, принцесса Злата». Почему-то рука норовила вывести или что-то высокопарно-пафосное, вроде «милстивый здарь». Или что-то вроде «Дорогой Юлиан». На всякий случай девушка прихватила заветный кусочек картона, спрятав в карман и решив передать через Эрика или Иоанну. Так надежнее. А то кто их знает, эти горничных? Поручишь отнести приглашение, а она по пути потеряет, или невзначай обронит, или вообще отдаст конкурентке. А флакончик так вообще спрятала под подушку, от греха подальше и теперь переложила из кармана халата в карман платья. И только после вышла из покоев, и вот тут ждал первый сюрприз. Парочка невозмутимых гвардейцев с каменными физиономиями, стоявших в начале коридора. Покосившись на них, Злата поспешила в общую гостиную, где уже собирались остальные такие же недоумевающие кандидатки. Всего их осталось вместе с Арине пятеро. «И что это за охрана?» — Раздраженно буркнула одна из девушек. «Нас что? В чем то подозревают?» Злато чуть не захихикала, узнав по голосу ту, что вчера планировала опоить Юлиана снотворным. «Распоряжение его светлости — князя Лединского!» Дворецкий появился на пороге комнаты совершенно бесшумно, так, что некоторые даже нервно вздрогнули. «Барышни!» «Прошу сдать ваши приглашения, я передам их его высочеству», — сообщил он, сохраняя торжественно отстраненное выражение лица. Окидывая друг друга насторожными взглядами, девушки, и Злата в том числе, отдали дворецкому приглашение. Он спрятал их в карман и снова заговорил. «Итак, леди, через несколько часов его высочество известит вас, в каком порядке примет ваше приглашение». «Я жду вас здесь же к двум дням. Всего хорошего, дамы!» Девушки повздыхали, переглянулись и потихоньку потянулись к выходу из общей гостиной за дворецким. Злата тоже вернулась к себе и только задумалась, чем бы убить время до объявления очередности, может, Юлиан поставит ее ужин на завтра, как в дверь раздался негромкий стук. Брови Златы поползли вверх. Но она все же отправилась открывать. Добрый день! Несколько удивленно поздоровалась она, уставившись на богато одетую леди, улыбавшуюся немного нервной улыбкой. Вы ко мне? На всякий случай уточнила девушка. Вы принцесса Злата? В свою очередь спросила незнакомка. Да, я. Не стала отрицать очевидное Злата. Значит, я к вам. — решительно кивнула леди. Ухо Златы озадаченно дернулась. но она все же отступила, пропуская странную гостью, и пригласила. — Ладно, проходите. Леди зашла, огляделась и устроилась в одном из кресел, выжидающий, посмотрев на принцессу. — Мне сказали, это вы делаете какую-то удивительную косметику, без капли магии, — без всякого вступления начала дама. Ну, есть такое, осторожно ответила Злата и примостилась на краешке свободного кресла. Мне нужен какой-нибудь укрепляющий шампунь. Леди вздохнула и отвела взгляд. А то надоело постоянно магии поддерживать пышность, а парики носить не собираюсь. И для кожи можете посоветовать что-нибудь. Их беседа затянулась на целых полчаса, после чего Злата поняла пора снова наведаться в лабораторию пана Гуриша и заняться любимым делом. И время заодно убьет, и поменьше нервничать будет. Ну а выставленная в коридоре стража гарантировала, что никто не проберется незамеченным в комнату и не наделает пакостей. Когда же она вернулась обратно через пару часов, то обнаружила на тумбочке сложенную бумагу, запечатанную королевской печатью, и рядом кожаный мешочек. Брови Златы взлетели, а уши встали торчком. Девушка осторожно приблизилась и взяла листок, сломав печать. — Милочка, ты, конечно, умница и талантливая травница, но бесплатно не стоит раздавать свои сокровища. Это за твою работу, и не стесняйся просить оплату. Удачи со свиданием. Злата выдохнула. Почувствовав, как неудержимо краснеет, послание было от королевы. Уф! Смахнув приятно звякнувший кошелек в ящик туалетного столика, Злата быстро переоделась в другое платье, от которого не пахло разнообразными травами, имевшими порой весьма специфические ароматы, и поспешила в общую гостиную, чтобы узнать свою очередь. «Итак, леди!» — провозгласил дворецкий когда девушки чинно расселись за столом, где уже накрывали. «Сегодня в четыре часа на свидание с принцем идет леди Данута, а вечером в семь принцесса Злата. Завтра...» Дальше Злата слушала в полуха, мысленно переведя дух. «Сегодня! Они увидятся сегодня!» Сердце тут же сорвалось в галоп мысли умчались в далекие дали и Арине ненадолго выпала из реальности, вернувшись только когда до чуткого слуха донёсся возбуждённый гул переговаривавшихся девиц. Задерживаться Злата не стала. Выскользнула из гостиной и поспешила к себе прихватить подарок, а потом к Юане, чтобы начинать готовиться к вечеру, как она и говорила. Юлиан задумчиво вертел в руках медальон со своим портретом, И с каждой минутой все отчетливо понимал, что не хочет идти ни на какие свидания. Подарки его не обманули. Понятное дело, что большая часть прибывших дам лелеяла надежду примерить корону. Он хоть и не менталист, как Эрик, но предчувствию доверял. Да и за последний год вполне себе неплохо научился разбираться в людях. По крайней мере, в тех, кто крутился при дворе поэтому избегал фрейлин и прочих охотниц за его телом и титулом, не желая попасть в брачную ловушку. Однако отец прав, он обязан жениться и продолжить династию. Только вот не нужны ему больше никакие кандидатки, и злость на злату уже прошла. Да, обманула, поддавшись на провокацию Эуаны. Но он тоже хорош, не удосужился узнать, кто вообще должен приехать на конкурс по приглашению. В общем, дело прошлое, и мама, наверное, права. Надо быть мудрее, ведь он будущий правитель и должен уметь обуздывать эмоции. А по всему выходило, что кроме Златы ему больше никого не хочется видеть рядом с собой. Однако долг есть долг. Он сам озвучил правила, и будет не слишком красиво, если их нарушат. Пора идти на свидание. Юлиан еще раз посмотрел на приглашение и хмыкнул, покачав головой. «Наслаждение вкусом! Самый дорогой и престижный ресторан в городе!» Туда ходили, чтобы пустить пыль в глаза и показать, что способна платить солидные счета за блюда, хотя не сказать, что кухня там пальчики оближешь. Как считал Юлиан, не лучше и не хуже в среднем по ресторанам столицы. А у пана Жиштова и Иоанны так и вообще повкуснее будет. Но ладно. Леди посчитала это место подходящим для романтического свидания с принцем крови. Значит, надо идти. С окна слетела радужная и села ему на плечо, нежно курлыкнув. Потерлась о щеку, обдав цветочным ароматом. — Нет, голубушка, ты остаешься! — строго произнес Юлиан и почесал питомицу под подбородком. — Ничего мне там не сделают, не переживай. И подлить не смогут. На кухне ресторана отличная охрана. В том числе и магическое. У них же всякие шишки важные столуются, хмыкнул принц. Радужная озадачно моргнула, склонила вопросительно голову. Да-да, не беспокойся! И против немагических отваров Эрик вручил мне универсальное противоядие. Приворожить или еще что-нибудь сделать мне не смогут, заверил Юлиан и аккуратно садил дракошку на кровать. Не шалим, я скоро вернусь. И он вышел направившись к выходу из дворца и на ходу накладывая иллюзию. Незачем беспокоить охрану и тем более персонал ресторана. Леди, должно быть, не подумала, как это будет выглядеть, если туда явится наследник, да еще и в сопровождении свиты. Поэтому, как бы ни желала потешить самолюбие барышня, придется довольствоваться таким вариантом. Кроме всего прочего. В этом ресторане имелись отдельные кабинеты, где никто не мог помешать именитым посетителям. Так что Юлиан спокойно покинул дворец и направился к ресторану, благо он располагался недалеко и можно было пройтись пешком. Неторопливо шагая по улице, он невольно вспоминал их со златой прогулки, долгие разговоры, ни о чем и обо всем, посиделки в уютных кафе. Вот это настоящая романтика! когда можно просто побыть самим собой, без оглядки на условности и этикет. Этого ему так не хватало последний год. Злата вернула ощущение легкости жизни, привнесла красок и... Какая, в конце концов, разница, принцесса она или кто-то еще. Пожалуй, сегодня вечером они и поговорят как следует. Хватит уже недомолвок и ошибок. Подойдя к ресторану... Юлиан зашел и назвал степенному администратору имя «Леди», после чего его проводили на второй этаж, к одному из кабинетов. «Прошу, милорд, приятного дня», — поклонился официант в безупречной белой рубашке и черном жилете. «Меню леди уже заказала». «Благодарю», — сдержанно кивнул Юлиан и зашел. «Леди? Кажется, ее звали Данута» уже сидела за круглым столом, на котором стояли тарелки и лежали приборы. Миленькое свежее личико, губки сердечком, нежные льняные кудри, обрамляющие лицо. В прошлой жизни, может, Юлиан и соблазнился такой. Помнится, ему нравились смазливые мордашки. Однако теперь перед глазами стояло совсем другое лицо, с ушками и упрямым взглядом. «Добрый день, леди!» Поздоровался Юлиан и опустился на стул, с интересом глянув на закрытое круглой крышкой блюдо. — И чем вы меня сегодня будете кормить? — улыбнулся он уголком губ. Сидеть совсем букой было бы с его стороны настоящим свинством и неуважением к леди Данути. Она же не виновата, что ему нравится совершенно другая девушка. Барышня оживилась. В голубых глазах появился особый блеск и Данута потянулась к ручке крышки. «Надеюсь, вам понравится мой выбор!» — проворковала она и очаровательно улыбнулась, открыв блюдо. «Фаршированные грецкими и медальными орехами перепелиные яйца, ваше высочество! Очень нежный вкус у закуски!» К яйцам Юлиан относился ровно. Не сказать, чтобы любил, поэтому наколол одно и отправил в рот, одобрительно кивнув. И правда вкусно. Леди же положила к себе парочку на тарелку и начала тщательно и аккуратно разрезать, демонстрируя безупречное владение столовыми приборами. Юлиан едва не рассмеялся самым неприличным образом. Понятно, что Леди должна его знать, но ведь их сейчас никто не видит. Можно было бы и расслабиться. Неплохо. Коротко ответил он, но больше пробовать не стал. Раз это только закуска, набивать живот не стоит. Чтобы поддержать разговор, Юлиан попросил. «Расскажите о себе, леди. Чем вы интересуетесь? Как предпочитаете проводить свободное время?» Не то чтобы ему в самом деле было интересно, но вести пустой разговор не хотелось. Поэтому лучший способ не сидеть в натянутом молчании — попросить леди что-нибудь рассказать. Краем глаза Юлиан наблюдал за данутой, подмечая и хлопанье ресниц, и кокетливые взгляды, и накручивание на пальчик золотистого локона. С ним открыто флиртовали, иногда, даже почти на грани, все эти облизывания губ, глубокие вздохи, привлекавшие внимание к декольте с пикантной ложбинкой, едва прикрыты кружевами, были отлично знакомы Юлиану. Иногда леди для приличия задавала ему какие-то вопросы. Но принц отделывался общими ответами и снова мягко направлял словесный поток Дануты в нужное ему русло. После закуски принесли следующее блюдо. тушеное в трюфельном соусе мясо с гарниром, из тушеных же овощей со специями. Необычно, но Юлиану тоже понравилось. Неплохой выбор сделала девушка. А вот когда после мяса принесли маринованную рыбу И розетки с икрой, принц уже с трудом сдерживал широкую усмешку. Похоже, леди решила исхитриться и все-таки попробовать охмурить его здесь. Вон как пристально смотрит. Благодаря знакомству с Иоанной Юлик прекрасно знал, что есть продукты, усиливающие, так скажем, мужское влечение, и сегодняшний обед сплошь состоял из них. Вот только Данута, вряд ли знала, что для ощутимого эффекта их надо съесть приличное количество, а не так, как Юлиан, наученный долгими дворцовыми банкетами. На десерт, естественно, принесли нарезанные бананы, дольки апельсинов и грейпфрутов, политые шоколадом. А вино, стоявшее в серебряном ведерке, оказалось игристым, с задорными пузырьками, еще и не белым, а красным. Юлиан такое терпеть не мог и употреблял только в самых исключительных случаях, не чаще пары раз в год. Но из вежливости он взял бокал и даже пригубил. Тогда, когда Нута, Маха выпила чуть не половину. Ее щеки раскраснелись, глаза заблестели еще ярче, и Леди подалась вперед, так что край стола уперся ей чуть ниже груди, сильнее подчеркивая выдающиеся особенности Леди. Тут как-то душно немного, вы не находите?» Промурлыкла она, склонив голову на бок. однако ответить Юлиан не успел. Послышался хлопок, и прямо над столом возникла радужная, трепеща крылышками. Вот только очень неудачно рука Данута с бокалом находилась слишком близко, и дракошка нечаянно задела ее. Вино выплеснулось прямо на декольте и корсаж светлого платья. Леди ахнула и густо покраснела, а радужная, как ни в чем не бывало, опустилась на плечо Юлиана и нежно закурлыкала, прижавшись к щеке. Принц с трудом сдерживал неуместный смех, очень уж обескураженно и одновременно рассерженно выглядела сейчас данута. Все игривое настроение с нее сползло, как старая шкура со змеи, и леди лишь хлопала ресницами, чуть не плача от вида испорченного платья. «Прошу прощения за мою питомицу, она бывает порой непослушна». Юлиан строго посмотрел на Радужную. «Я же сказал тебе ждать меня во дворце, смотри, что ты наделала». Однако дракошка ничуть не выглядела виноватой или хотя бы смущенной, и в глубине души Юлиан был рад ее появлению. Иначе неизвестно, чем бы этот обед закончился, и как бы не пришлось отбиваться от слишком назойливой леди. Мое платье! — растерянно пролепетало донута, и Юлиан мысленно вздохнул. — Ничего страшного, я исправлю, — заверил он и плавно провел рукой, не касаясь при этом самой девушки. С его пальцев сорвались золотистые искры и впитались в безобразное пятно, и оно на глазах исчезло. Юлиан решил быть вежливым до конца и протянул ладонь. — Позвольте, я провожу вас до дворца, миледи, — предложил он. Леди прикусила губу, с опаской покосилась на невозмутимую радужную и поспешно покачала головой. — Спасибо, Ваше Высочество, я еще хотела пройтись по магазинам. Настаивать принц не стал. У него еще три встречи с министрами до вечера, толпа посетителей попроще и целая кипа бумаг. Так что дел хватает. А вот вечером... Юлиан вышел из кабинета, уже не скрывая мечтательные улыбки, и почесал радужную по шейке. — Проказница ты, но все равно спасибо, — тихо сказал он, спускаясь по лестнице. Иоанна, едва услышав, что планы без изменений, тут же развела бурную деятельность. Для начала проводила Злату к той самой беседке, точнее, к небольшому павильону с фонтаном внутри, стеклянными дверьми, который при желании можно распахнуть настежь и окруженному пышными цветущими кустами с нежным запахом цветов. Высокие деревья и живая изгородь в человеческий рост скрывали этот уголок от любопытных глаз, хотя был единственный минус — сюда вели аж три дорожки. — Так, скажу Эрику, чтобы расставил стражу вечером, — деловито произнесла Иоанна чтобы ни одна мышь не прискользнула и никакая змеюка не помешала вам». Княгиня лукаво взглянула на покрасневшую злату. «Ой, ладно тебе смущаться-то. Все все понимают и все такое», весело сказала она и махнула хвостом. Пойдем к пану Жиштову. Меню составлять будем». На кухне при их появлении поднялся небольшой переполох, точнее, при появлении Иоанна, конечно. Ее тут помнили и хорошо знали, и им тут же выделили отдельный стол и заверили, что вся кухня — к услугам дорогой Анни, как выразился пан Жиштов. Свирепое выражение на его лице сменилось неожиданно добродушной улыбкой, и вскоре у Злата и Иоанны было все необходимое для приготовления ужина. И дело закипело. Злата и правда делала все сама, выполняя указания Анни. И хотя в прошлой жизни не могла похвастаться большими кулинарными талантами, здесь все на удивление получалось. Может, потому что Иоанна не давала ей возможности ошибиться, и времени у них было достаточно, чтобы не торопиться. Ну и никто не мешал, конечно. Чуть позже они пообедали вместе, потом вернулись к готовке, и, наконец, к шести вечера все было приготовлено. Так, дорогая моя, а теперь пойдем инспектировать твой гардероб, решительно заявила Иоанна, подхватив Злату под руку. Дальше уже без нас справится, накроют и принесут, мы только все испортим. Магия не даст ничему остыть, пояснила на недоуменный взгляд рыжей Арине княгиня. А мы как раз соберемся без спешки. И вот тут Злату накрыло запоздалое волнение. Как? «Уже?» — мелькнула паническая мысль. Хвост нервно дернулся, а в горле пересохло. Но Иоанна уже тянула за собой принцессу, давая последнее наставление. «Так, только не наделай глупости, дорогая моя, поняла?» — строго произнесла она, глянув на притихшую злату. «Никаких истерик и выяснений отношений! Хватит уже! Навыяснялись оба!» Она фыркнула. «Просто проведи приятное время и не напрягайся. Договорились?» «Хорошо», — пробормотала Злата, сглотнув и постаравшись унять дрожь. «Ох, ее первое свидание! Ну, в смысле, первое с ее стороны! Они когда тебя приглашают?» «Нет, но в начале их знакомства Юлиан тоже приглашал Злату на прогулки. Или вечером в город. Но это же совсем другое!» Принцесса окончательно запуталась в собственных сумбурных мыслях, а тем временем они уже пришли к ее покоям. Бдительная стража все так же бесстрастно стояла на часах, и это принесло некоторое спокойствие. Сюрпризов можно было не ожидать. Переступив порог, Иоанна сразу направилась к гардеробу, бросив через плечо. — Марш в ванную! Я пока выберу что-нибудь подходящее! Противиться командному тону у Злата желания не было, и она поспешила в ванную, чтобы привести себя в порядок. Поплескалась под теплой водой, избавляясь от кухонных запахов, потом тщательно расчесала влажную шерсть и волосы, мимолетно пожалев о том, что магии на нее не действуют, и вернулась в спальню. Там на кровати уже лежал наряд из зеленой с бронзовым отливом тофты, украшенный тонким золотистым кружевом и бисером. Просто и вместе с тем элегантно. Вполне подходящая для принцессы. Пусть и немного не настоящий. Вот, а с волосами сделаем вот так. Иоанна подхватила локоны с двух сторон и закрепила заколками. Потом отошла и полюбовалась, довольно улыбнувшись. — Ну, ты готова, дорогая моя. — Ага. Немного нервно улыбнулась в ответ Злата. — Ну, я пошла? — Иди, иди, — милостиво кивнула Иоанна. — Дорогу помнишь? — Помню, — кивнула рыжая Арине. — Вот и отлично. Удачи тебе там. Анни наклонилась и коснулась губами щеки Златы. Она вышла в парк через ближайшую террасу, не желая сталкиваться с придворными и вообще с кем-либо. Заветный флакончик лежал в кармане, красиво упакованный в коробочку. Павильон как надеялась Злата, уже должны были подготовить к ужину и накрыть стол. Только бы обошлось без сюрпризов, тем более неприятных. Иоанна пообещала, что им никто не помешает, и Злата на это очень надеялась. Ей правда хотелось ясности в их отношениях, обижается ли еще Юлиан, и вообще, что же между ними в конце концов происходит. Над парком, между тем, разгорался роскошный закат. Оранжевые и розовые переливы, переходящие в лиловый и синий, редкие перышки перламутровых облаков, у Златы вырвался вздох восхищения. Она невольно замедлила шаг, отвлекшись на природу. Изредка долетали смех и голоса гуляющих придворных. Но не в том направлении, куда шла Злата. Стражи она так и не увидела. Наверное, это Эрик постарался, чтобы ее не было заметно. С каждым шагом, Как она приближалась к заветному павильону, волнение возрастало. И самым предательским образом начали дрожать коленки. Сердце металось в груди, сбивая дыхание, и ей уже было недолюбование красотами природы. В этом уголке парка царила тишина. Только иногда слышалось негромкое чириканье какой-то печуги. И здесь, под сенью деревьев, сгущались мягкие сумерки. Правда, фонари еще не горели. Надобности в них пока не было. Злата свернула последний раз, оказалась на полянке с павильоном и замерла, удивленно оглядываясь. Пространство освещалось множеством золотистых искорок, реявших в воздухе, оседавших на листве и цветах, и эти искорки придавали атмосфере долю романтики и уюта. А внутри павильона горели свечи, и виднелся знакомый силуэт сидящий за столом. Злата прерывисто вздохнула, нащупала флакон в кармане и медленно пошла вперед, лихорадочно перебирая обрывки мыслей и фраз, пытаясь сообразить, что же ей говорить. В результате до речи вообще временно отказал, особенно когда она переступила порог, и Юлиан повернул голову, посмотрев прямо на нее. Привет, негромко поздоровался он и улыбнулся уголком губ. «Здорово выглядишь!» А в следующий момент Злата ощутила легкий ветерок, игриво пробежавшийся по волосам и взлохмативший шерсть на хвосте, после чего они окончательно высохли, а сквознячок пропал. «А, -а спасибо!» — пробормотала Злата, не зная, куда девать глаза, и ощущая, как горит лицо от смущения. «Присаживайся!» Юлиан встал, и отодвинул ей стул, все так же внимательно глядя на принцессу. Ничего не оставалось, как подойти и присесть, расправив юбки и избегая смотреть на наследника. На столе уже стояли несколько блюд, накрытых круглыми крышками, кувшин с ягодным морсом и отдельно в ведерке бутылка розового вина. Злата машинально отметила, что именно это вино ей нравилось легкая, приятная и совсем не бьющая по мозгам. Запомнил. — И что у нас на ужин? С любопытством произнес Юлиан и поднял первую крышку. Злат между тем, нащупала в кармане коробочку с заветным флаконом, облизнула пересохшие губы и достала ее, пока не передумала. Одновременно, как принц увидел первое блюдо, она поставила коробочку на стол и выпалила. — Это тебе. Однако Юлиан сначала принюхался к блюду, посмотрел на него, и брови наследника поползли вверх. Хм! протянул он, но без злости или неприязни. Кто подсказал мое любимое блюдо? Йоанна, небось! Его улыбка стала шире, а в глазах появились веселые искорки. Да, она руководила, а я готовила, признала Злато, чувствуя, как краснеет еще сильнее. Ты? Коротко переспросил Юлиан, не скрывая удивления, а потом все же посмотрел на подарок. «А это что?» «Вот я подумала, что тебе подойдет. путаясь в словах, ответила Злата. «Ну, не в том смысле, что от тебя плохо пахнет, а в том, что...» Она совсем замолчала, с досадой понимая, что несет какую-то пургу. «Да пестики-тычинки!» — живо взяла себя в руки. Мысленно рявкнула Злата на себя, но помогло мало. Волнение и не думала никуда исчезать, путая мысли и вызывая настоящий сумбур в эмоциях. Юлиан молча открыл упаковку и достал флакон, снял крышку. Осторожно понюхал, и Злата даже дыхание затаила, напряженно ожидая реакции. И выдохнула, только когда принц вытряхнул пару капель на палец и коснулся ямки между ключицами. «Очень приятный», — подтвердил Юлиан, а чуткий ноздри златы между тем уловили аромат. Неуловимым образом он чуть изменился, соприкоснувшись с кожей, приобрел глубину и какие-то новые нотки, от которых у Арине буквально закружилась голова и слегка поплыла перед глазами. Между тем Юлиан разложил по тарелкам первое блюдо — горячее мясное рагу с подливкой и запеченный со специями картофель, а еще салат, после чего разлил вино и поднял бокал, снова посмотрев на Злату. «За прекрасный вечер!» — предложил он, и девушка не стала возражать, надеясь, что он в самом деле будет прекрасным. Пригубила, тут же заела кусочком мяса, и некоторое время они молча отдавали должное кулинарному таланту Златы. — А у тебя неплохо получилось. Очень даже. От похвалы Юлиана по телу принцессы прокатилась горячая волна. — Ты не только талантливая травница, Злата. — Спасибо, — слегка осипшим голосом ответила она. И снова наступило молчание. Самую капельку напряженная, волнующее, и от смутного ожидания в животе Златы словно скрутилась тугая спираль. Наконец, утолив голод и приступив к десерту, фруктовому суфле с мятным соусом, Юлиан вдруг серьезно посмотрел на Злату. «Давай начнем сначала», — предложил он, подлив им еще вина. «Только без недомолвок и обманов, хорошо?» Бедное сердечко девушки от этих слов сначала ухнуло в желудок, потом бабочкой вспахнуло вверх, чуть не выскочив из ушей, и заметалась по груди, лишая возможности нормально дышать. — А ты хочешь? — едва слышно уточнила она, крутя бокал в пальцах. Юлик же оставил свой и накрыл ее прохладные пальчики своими, чуть подавшись вперед. Да, хочу, — просто ответил он, не сводя со златы пристального и внимательного взгляда. — Так как ты появилась здесь, принцесса? Уголок его губ приподнялся, а в голосе появилась мягкость, от которой у девушки все волоски и шерсть встали дыбом. Ох, лучше бы он не наклонялся. Бодрящий, свежий, с терпкими нотками аромат снова защекотал нос, не давая сосредоточиться и рождая смутные и очень волнующие желания, от которых бросало то в жар, то в холод. И на губы лучше было не смотреть. Да. «Ну, Любомира меня привела, только память оставила. Сказала, что мне нечего забывать», — честно ответила Злата. «Поселила во дворце у Алиции и Влодока. У них дочь недавно умерла от тихой лихорадки. Но скоро должен родиться сын, наследник. А я получила титул принцессы, пусть и ненаследный, Меня удочерили, ну и помогли немножко здесь освоиться. И потом я приехала сюда». «Как-то так», — закончила она, как завороженная, глядя на их с Юлианом руки. Его пальцы начали тихонько гладить ее ладони, рождая целые россыпи мурашек и снова путая мысли и эмоции. Как-то очень незаметно стемнело окончательно, и искорки вдруг стали ярче, складываясь в причудливые узоры. «У тебя и правда никого там не было?» — продолжил расспрос Юлиан. Чем еще больше разволовал Злату? — Нет, не было. Тихо вздохнула она, проваливаясь куда-то в мягкий туман. — Вот и замечательно! — проникновенно ответил Юлик, придвинувшись еще ближе. — Уверен, это потому, что ты ждала меня. — А, да? — беспомощно переспросила Злата, незаметно сглотнув. — Ты так думаешь? «Не сомневаюсь», — подтвердил он и вдруг поднялся, потянув ее за собой. «Помнится, на том вечере я совершил непростительную ошибку», — продолжил Юлиан, мягко привлекая в конец озадаченную и растерянную Злату к себе. А откуда-то из-за кустов прелась негромкая музыка. «Не подарите мне танец, Ваше Высочество».